Пошел Садко, от тыль меня от озера. Как приходил Садко во свой в Новгород, Позвали Садко на почестен пир. Как тут Садко новгородский Стал играть в гусельки еровчеты, Как тут стали садка попаивать, Стали садку поднашивать, Как тут-то Садко стал похвастывать. Ай же вы, купцы новгородские!» Как знают чудо чудное в Ильминь озере, а есть рыба, золотые перья в Ильминь озере. Как тут-то купцы новгородские говорят ему таковы слова. Не знаешь ты чудо чудного, не может быть в Ильминь озере рыбы, золотые перья. Ай же вы, купцы новгородские, о чем же бьете со мной, о велик заклад?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 Закинули другую тоньку в Ильминь озера, Добыли другую рыбку — золотые перья, Третью закинули тоньку в Ильминь озера, Добыли третью рыбку — золотые перья. Тут купцы новгородские Отдали по три лавки товара красного, Стал Садко поторговывать, Стал получать барыши великие. Во своих палатах белокаменных Устроил Садко всё по-небесному. На небе солнце и в палатах солнц, На небе месяц и в палатах месяц, На небе звезды и в палатах звезды. Потом Садко, купец, богатый гость, Зазвал к себе на почесть импир Ты их мужиков новгородских И ты их настоятелей новгородских, Фому Назарьева и Луку Зиновьева все на перу наедались, а все на перу напевались, похвальбами все похвалялись. Иной хвастает бесчетный золотой казной, другой хвастает силой удачи молодецкую, который хвастает добрым конем, который хвастает славным отечеством, славным отечеством молодым молодечеством умный хвастает старым батюшкой, безумный хвастает молодой женой. Говорят настоятели новгородские, «Все мы на перу наедались, Все на почестном напивались, Похвальбами все похвалялись, Что ж у нас Садко ничем не похвастает, Что у нас Садко ничем не похваляется?» Говорит Садко, купец богатый гость, «А чем мне садку хвастаться, Чем мне Садко похвалятеса, У меня ль золота казна тощится?» цветно платится не носится, Дружина хоробрая не изменяется. А похвастать, не похвастать Бесчетной золотой казной. На свою бесчетную золотую казну Повыкуплю товары новгородские, Худые товары и добрые. Не успел он слово вымолвить, Как настоятели новгородские Ударили о велик заклад, А бесчетной золотой казне о денежках тридцати тысячах, как повыкупить садку товары новгородские, худые товары и добрые, чтоб в Новеграде товаров в продаже более не было».